Глава двадцать пятая. Жена не стесняется в выражениях, в говорит, что у него крыша поехала. п с и х т т е р а п е в т выражается деликатнее, потерял голову. А что обо всем этом говорит муж, жена признаваться не хочет. К тому же через несколько дней он берет свои слова обратно. Я не слишком наблюдательна, думает жена. Однажды муж купил новый обеденный стол, а она только за ужином это заметила. И он обиделся. Обо всем этом они говорят в маленьком театре обиженных чувств. К концу семестра администрация колледжа рассылает памятку, как распознать суицидальное настроение у студентов. Ей хочется отправить памятку обратно с пометкой большими черными буквами. Как насчет смотреть им в глаза? Ты должна была понять, говорят ей, как ты могла не видеть. А она отвечает: это была самая большая неожиданность в моей жизни. ты должна была понять, ей все это твердят. У нее были догадки, почему он ходит такой мрачный. Например, она подозревала, что он злоупотребляет алкоголем. Но нет, оказалось, она перепутала причину и следствие. Он стал больше пить в результате своей проблемы, а не наоборот. Наличие корреляции не обязательно предусматривает причинно-следственную связь. Она вспомнила, что почти космонавт всегда очень возмущался этой логической ошибкой, которую делали все люди далекие от науки. Были у нее и другие теории его угрюмости. У него больше нет пианино. У него больше нет сада. Он уже не молод. Она нашла рядом общественный сад, нашла ему хорошего психотерапевта, а потом вернулась к разговору о своих чувствах и страхах. Он терпеливо слушал. Она была хорошей женой, пожалуй, нет. Эволюция распорядилась так, что когда нас бросают, мы кричим. Нужно поднять как можно больше шума, чтобы племя за тобой вернулось. Бывший парень начинает присылать ей музыку, редкие записи, песни, не вошедшие в альбомы, красивые короткие музыкальные фрагменты. Он вспоминает, что он хотел загладить вину. Однажды они с ним наглотались спидов, но для нее это не лучший наркотик. Ее мысли и так всегда несутся с дикой скоростью. На поворотах их заносит, они сталкиваются друг с другом и несутся дальше. В ее голове так всегда. По ночам жена взлетает над кроватью и парит под потолком. Помогите! Безмолвно взывает она, но муж продолжает спать. А как он себя ведет? спрашивает ее лучшая подруга. Как влюбленный зомби, отвечает жена. Они впервые занялись сексом после того, как она узнала. О боже, о боже! Он смотрел на ее тело, которое не было телом другой. Она смотрела на его лицо, которое не было его лицом. Прости, что со мной тебе стало так одиноко, говорит она после. Хватит извиняться, отвечает он. Джон б е р и м е н писал: Пусть всем цветам, к а к празднику. придет конец. Жена читает в интернете о тумане измены. Туман поражает того супруга, который изменил. Старая жизнь и жена начинают невыносимо раздражать, а вот перспектива новой жизни кажется чудесной мечтой. Виноваты во всем химические процессы в мозгу. г р е м у ч а я смесь по эффекту схожая с а м ф е т а м и н а м и и гораздо более сильнодействующая, чем спокойная глубокая супружеская привязанность. Так считают эволюционные биологи. Из з а т у м а н н о й измены люди изжигают на корню всю свою прежнюю жизнь. Сначала пламя кажется даже красивым, но рано или поздно туман рассеивается, и тогда изменивший супруг возвращается на прежнее место и видит лишь пепел. Что читаешь? спрашивает муж с другого конца гостиной. Прогноз погоды, отвечает она.